Глава 17 Босс. Аля. Позорище. Вот единственное слово, которым я могу описать отражение в зеркале. Хоть бы эта пуговица отвалилась где-то по дороге от машины до квартиры, а не раньше. Не могла же я размахивать своим богатством перед Нечаевым всю поездку. Или могла. Ёлочки-палочки. Как мне теперь в глаза-то ему смотреть? Решит ещё, что я его соблазняю. А я ведь нет. Это в фантазиях я захожу, куда дальше расстёгнутые пуговицы. А в реальной жизни смелости у меня не больше, чем у пугливого зайца. С этими беспокойными мыслями расхаживаю по квартире, ем, молюсь и ложусь спать. С ними же утром и просыпаюсь. Хорошенько взвесив все «за» и «против», прихожу к однозначному заключению. «Если я и дальше продолжу круглосуточно думать о Макаре... Э, Сергеевиче, то всё закончится плачевно. Для меня». Интересно, а что он имел в виду, когда сообщил, что говорил несерьёзно? Стоп. О чём я опять? Надо запомнить раз и навсегда. В отношении меня Макар Сергеевич ничего в виду не имеет, даже когда улыбается так, как вчера. Даже когда наклоняется слишком низко, что еще чуть-чуть и коснется моих губ. Даже когда подвозит меня домой. Потому что я не Чаеву, не пар, А ведет он себя так только потому, что любезный. Да, именно любезный. И если мне хоть чуточку жалко свое глупое сердце, то я должна немедленно, немедленно выкинуть все романтические мысли на его счет. Меня с Макаром Сергеевичем объединяет только одно. Трудовой договор. Баста. Открываю шкаф, собираясь надеть самый деловой из деловых нарядов. Перемерив вариантов 10 не меньше, облачаюсь в сиреневый летний костюм, предварительно проверив, надёжно ли пришиты пуговицы. Довольная собственной скромностью, отправляюсь в офис. С сегодняшнего дня я буду думать о боссе исключительно как о боссе. Да, да, да. Исключительно. Исполнить обещанное проблемы не составляет. Ровно в 10 утра мне звонит Нечаев и сообщает, что уехал в Москву решать срочные проблемы с клиентом. Уехал. А я, его личная помощница, осталась здесь. одна одинёшенька. И где же, спрашивается, обещанные Кристиной Владимировной чемоданы, с которыми я должна сидеть на готове в самолете. Обман, сплошной обман. По-хорошему, мне бы радоваться внеплановому обстоятельству, так удачно отлучившему меня от красавца-босса. Да на душе разрастается дыра. Мне придётся три дня провести без него. Целых три дня.